Глава 35. 9 мая, 5 часов 51 минута по центрально-европейскому летнему времени. Величка, Польша. Оставь надежду. Елена вспомнила слова монаха, которые тот произнёс на входе в шахту. Цитата из Данте действительно звучала как предупреждение. Дальгадо спустилась в пещеру вслед за остальными.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 Кэта остановилась и тронула носком ботинка маслянистый слой сажи у высокой кучки пепла. Чтобы зачистить шахту, сюда принесли брёвна, потом залили всё керосином и подожгли, завалив вход в пещеру. Разглядывая пепел, Елена пыталась представить, каково было шахтёром, попавшим в ловушку. Судя по расположению холмиков, они не поддались панике, не побежали к выходу.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 Они сформировались ещё до того, как тектонические силы сдвинули континенты в их нынешнее положение. В то время здесь находилось заросшее соснами побережье древнего моря Тетис. От жары и давления янтарь расплавился и растекся по всему берегу, а под действием газа образовался пузырь в виде пещеры. "Это всё замечательно", сказала Кэт. "Но если Джеймс Смитсон добыл свой образец тут,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 Господи, кажется, это нетронутый экземпляр Целониум. Члены группы облепили находку. В янтаре сохранилось крылатое насекомое размером с кулак. Гигантская цикада, пояснил сам из раннего мелового периода. Не успели они рассмотреть существо, как энтомолог бросился дальше. А тут, смотрите, целый выводок Аустрарапхидия из копаемого хищного насекомого под названием Верблюдка из того же периода. Существа в янтаре выглядели так, будто застыли в полёте. Каждое было длиной в 5 дюймов с крыльями в два раза больше. Сам лихорадочно перебегал от одного насекомого к другому. Карархинсхус Вид жуков из позднего юрского. Эолепидаптерикс огромный вымерший мотылёк. Протолепис одна из первых настоящих бабочек. Он как будто вёл их через доисторический террариум, застывший в янтаре. Тут были и ряды огромных муравьёв, и многоножка длиной с руку Елены, и гигантский паук, словно вышедший из фильма ужасов. Среди вымерших жуков, мух и мотыльков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 И дальше в Ян타ре были лишь застывшие одокуро. И неудивительно. Фух, Елена отвернулась от небольшой ящерицы со вспуратым животом, из которого торчала куча ооз. Одокуро буквально выжгли доисторическое создание изнутри, поглотив его биомассу. Славски и Клара не интересовались пугающим зрелищем и пошли вперёд, однако директор музея вдруг замер и опустился на колено.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 После того, как всё сгорело, кто-то сюда наведывался. Авантюристы, познавшие о бесценных залежах, рискнули тайком проникнуть в пещеру. "Чёрные копатели", печальным тоном добавила Клара и посмотрела в сторону выхода. "Может, поэтому шахту и пытались надёжно закупорить. Теперь понятно, как Джеймс Смитсон добыл свой артефакт", сказал Монг, наклонившись к Кэт. "Наверное, купил у одного из таких копателей", Кэт кивнула.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 Рядом с ней в камне остался темноватый завиток, будто душа насекомого покинула мёртвое тело. По-моему, это кровь, сказал Сэм. Асай истекла кровью перед тем, как умереть. Мунг тоже внимательно посмотрел на создание. Её могло раздавить давлением, когда формировался этот пещерный пузырь внутри янтарной массы. Нет, Сэм сделал шаг назад. У всех хош на этом отрезке стены одинаковые повреждения. Другие же виды насекомых, Палоо, Леопидоптерикс и Тектонаргус совершенно не тронуты. Что-то убило Адакура до того, как их тела окутал янтарь. Кэт медленно кивнула, раздумывая над его словами. Если мы найдём, что именно, зачем утверждать очевидное. В этом и заключалась цель поездки.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 Одежда была цела, кожа висла и выглядела неестественно белой на фоне чёрных волос и бороды. На лице застыло выражение страха и ужаса, навеки сохранившееся в атмосфере с высоким содержанием натрия. Рядом валялась кирка, хотя вряд ли бедняга сумел бы воспользоваться инструментом, его руки были связаны верёвкой. Определить причину смерти не составило труда: перерезано горло. Повод для убийства нашёлся поблизости. Глыбы янтаря высотой по пояс вырезаны из стены. В те времена за неё дали бы целое состояние. Вот и один из чёрных копателей промолвил с ласки. Клара удручённо покачала головой. Расплата за такие деяния была жестокой. Сам изучал повреждённую часть стены, откуда вырезали глыбы янтаря. Энтомолог поставил фонарик сверху на глыбу и начал опускаться на корточки. Затем вдруг вскрикнул и отшатнулся. Подсвеченная глыба сияла как лампа. Внутри её находилось сокровище. Теперь понятно, зачем копатель вырезал такой громадный кусок янтаря. А как же иначе? Сэм встал на колени, не сводя глаз с увиденного. Профессор Мацуи ошибался. Все ошибались. Его слова были полны очаяние